Эпилог. Духэ часто писала Сяо Хуань. В письмах она всегда пересказывала свои сны. Духе снилось, что она снова вернулась в их дом. Ей снилась дорога у дома. Снился склон холма. Она писала, что часто ходит за покупками на китайскую улицу в Токио, продукты там дешевле, и все принимают ее за китаянку. Писала, что когда Дахай приедет в Японию, она уступит ему свою комнатку, сама переберется к Ятоу, потеснит их немного, а там уж скопит денег и дальше видно будет. Писала, что поздно приехала в Японию, в Японии нет для нее места. Одна надежда, что дети выучат японский и станут тут своими». В письмах Дохе было много надежд. Сиротые вдовы, брошенные после войны в Китае, теперь обращались с петициями к японскому правительству, добиваясь одинаковых прав с гражданами Японии, требуя трудоустройства или социальных пособий. Еще они взывали к обществу. Нельзя дискриминировать людей, брошенных отечеством на чужбине, держать нас за неполноценных, ведь наша неполноценность порождена войной. Дохэ надеялась, что петиции рассмотрят, и Етоу с мужем найдут себе приличную работу. Про себя она писала, что как-нибудь проживет, будет зарабатывать уборкой, надеется скопить немного денег. Читать письма духе было непросто, но со временем вся Хуань уже не могла представить без них своей жизни, особенно когда Джан Те тоже уехал. Етоу писала мало, Джанте вообще не писал, поэтому про детей Сяо Хуань могла узнать только от Духэ. Письма от становились все длиннее. Чаще всего она рассказывала, что отыскала тех-то и тех-то земляков из деревни Сиранами или докладывала, как продвигается дело с петициями. Дело никак не продвигалось, поэтому люди, вернувшиеся из Китая, оказывались в Японии самыми бедными и презираемыми. Дохэ рассказывала про своего земляка из Сиранами. После возвращения в Японию его сына в школе каждый день били и обзывали китайозой, в точности, как в Китае, когда дети дразнили его японским гадом. Сяо Хуань понимала, что Дохэ теперь женщина в возрасте, часто повторяется и забывает, о чем говорила в прошлых письмах. Дохэ просила Сяо Хуань пересказывать для нее каждый свой день, писать, с кем и как она поскандалила. Духэ писала, что во всей Японии не сыщешь человека, который ругался бы так хорошо, как Сяо Хуань. Духе считала, что японцы носят тревогу и гнев в себе, никогда их как следует не выругивают, потому они и несчастны. А людям вроде Сяо Хуань, которые умеют всех насмешить своей бранью, не придет в голову ни других убивать чуть что, ни себя». В письме духе битый час мусулила одно и то же, но Сяо Хуань все равно расплылась в глуповатой улыбке. «Хорошо же она меня знает». На самом деле Сяо Хуань теперь редко ругалась. Она поняла, что раньше затевала скандалы только ради домочадцев, а сейчас осталась одна и на всю вокруг смотрела сквозь пальцы. Ничего здесь не стоило ее ругани. Она даже разговаривать стала кое-как лениво, потому что черныш и ленивую речь не ленился слушать, а по-прежнему ловил каждое слово, уперев в нее затянутые катарактой глаза. С детьми все благополучно, по крайней мере, перспектива у них получше, чем у соседских, потому Сяо Хуань и оставила перебранки. О чем мне с вами ругаться? Есть у вас трое таких славных детей, как у меня? Довольному человеку и скандалить незачем. На третий год после смерти Джан Дзяня Сяохуань смогла наконец распечатать его последнее письмо. Письмо это лежало в большом конверте из коричневой бумаги. Его отправили вместе со старыми шанхайскими часами, серебряным замочком и ключами от квартиры. Замочек был с Джанзянем с самого детства. Он носил его, привязав к ключам, а ключи тогда забыл отдать Сяохуань, сунул в карман, с ними и уехал. Часы были хоть и старые, но точные остановились в ту самую секунду, когда перестало биться сердце Джан Дзяня. Духе так ей и написала. Примечание «Замочек, новорожденным в Китае дарят, замочек долголетия, который нужно хранить всю жизнь». Конец примечания. Джан Дзянь свое письмо не закончил. Он писал, что аппетит в последнее время улучшился. Духе варит ему лапшу, клетские и кошачьи ушки, которая всегда готовила Сяо Хуань. Он писал, что поправит здоровье и найдет себе работу, для которой не нужен японский. Например, будет мыть окна в универмагах, как муж Ятоу. Заработает денег и перевезет Сяо Хуань в Японию. С духой он уже договорился. Они должны жить втроем, иначе нельзя. Пусть ругались и дрались всю жизнь, но уже срослись и костями, и плотью. Он сейчас в больнице, завтра сделают операцию, и можно будет выписываться. Только тут Сяохуань поняла, что он не догадывался о том, что скоро умрет. Видно, духы и дети скрывали от джанзяня правду до тех пор, пока его не уложили на операционный стол. Письмо от Джанзяни осталось неоконченным. Он писал, а потом откинулся на подушки и задремал, вспоминая, какой была Сяохуань, когда шла за него замуж. Так представляла себе Сяохуань. У него даже на письмо не хватило сил ни в душе, ни в теле наверняка засунул листки под матрас чтобы они не попались на глаза духе ему по- прежнему приходилось юлить между двумя женщинами как и много лет назад дети и духе скрыли правду джан Цзянь до последнего верил что впереди его ждет еще много дней много забот например две женщины ни одну из которых нельзя обидеть он верил что сойдет с операционного стола и станет прежним удальцом потому и расстилал перед вся ухуань будущее на долгие вперед годы. Письмо Джан Зянь не закончил, но из каждой строчки было видно, что он чувствовал себя в долгу перед сяохуань. Она улыбнулась Чернышу. «Мы все понимаем, да, Черныш?» Соседи видели, что Джу Сяохуань живет по-прежнему, каждый день выносит из дома чемодан со швейной машинкой, спускается с холма и идет к жилкомитету. Тот треугольный клочок земли у лестницы она взяла в аренду, поставила на нем швейный стол. Но чтобы машинку не украли, Сяохуань каждый день упрямо несла ее домой, а утром снова ставила на место. Черныш уже и состарился, и ослеп, но, потряхивая задом, всюду следовал за хозяйкой. Иногда он срывался и скакал вниз по холму, к повороту, и даже зрение ему было ни к чему. Сяохуань знала, это почтальон приехал. Если от Ирхая приходило письмо, почтальон вручал конверт Чернышу, и тут приносил его в зубах Сяо Хуань. Черныш часто возвращался ни с чем, но никогда не отчаивался. Каждый раз взволнованно сбегал вниз и упирал в почтальона серые поблекшие глаза, растягивая пасть в радостной собачьей улыбке. Эрхая перевели в Синань, район в Китае, охватывающий территорию провинции Сычуань, Юнань и Гуанчжоу. Там он женился, родился ребенок, В свободное время младший писал матери письма, но сегодня от него ничего не было. Черныш все равно радостно улыбался почтальону, и когда тот уехал на своем велосипеде вверх по холму, пес все стоял на месте, размахивая хвостом. Сяохуань Хуань только и могла что утешить. Черныш, завтра будет письмо. Ага. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2019 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.